Глава 7. Платите людям столько, сколько они стоят для вас. Оплата труда – субъективное решение. Одна из трудных тем, по которым мне приходилось консультировать, – это оплата труда. Предложение конкурентноспособных зарплат – очевидно одно из необходимых условий найма профессионалов высшего класса. И хотя почти любой бизнес хотел бы корректировать свои зарплаты на рынке, необходимость делать это иногда пугает. У нас есть обширные ресурсы для отслеживания информации о зарплатах, которые базируются на широком диапазоне отраслевых исследований, покрывающих каждую область и предлагающих подробный разбор уровней зарплат. Они удивительно сложные. Но проблема в том, что работа, как и люди, это не виджеты. Каждая вакантная должность, вероятно, имеет такие особенности, которые не может более-менее правдоподобно изложить ни одно описание видов работ». Между тем, любой потенциальный кандидат может иметь навыки, которые не могут быть измерены такими опросами, как способность к трезвому суждению и совместной работе. Скажем, вам нужен инженер программного обеспечения. Отлично. Значит, вам нужен старший программист, беглоориентирующийся в новых техниках разработки поисковых систем. И этот человек должен уметь управлять пятью подчиненными. Да, еще вам нужно, чтобы этот человек достаточно хорошо понимал систему онлайн-рекламы, чтобы эффективно работать с маркетингом над развитием стратегий онлайн-рекламы. Исследование в области зарплат не скажет вам, сколько должен получать такой человек или сколько ему должны платить вы. Расчетные отделы в конечном счете тратят много времени, сравнивая описание функций, которые должен выполнять человек, занимая ту или иную должность, и делая наилучшие расчеты, на которые способны, чтобы свести воедино все факторы. Но, конечно, этот процесс все равно дает вам лишь базовое понимание настоящего рыночного ландшафта. Сколько там доступно людей с необходимым вам набором квалификаций? Часто, как очень хорошо знают все профессионалы HR или нанимающие м е н е д ж е р ы чтобы заполучить человека, который вам по-настоящему нужен, приходится буквально отбросить свои расчеты и отвечать на реальный рыночный спрос. Однако я обнаружила, что рыночный спрос все же не соответствует руководству по зарплатам, которые вы должны предлагать, поскольку он связан с текущим моментом, в то время как наем работника должен быть связан с будущим. Мне нравится думать, что превалирующая в настоящее время система оплаты – это плата за истекший период, и поэтому она отстает и не может нам помочь рассчитать стоимость многих кандидатов. Представим, что рекрутеру удалось найти программного инженера со всеми нужными вам профессиональными данными. И вам всем он понравился. Но у него есть еще одно предложение от вашего главного конкурента, и оно значительно интересней, скажем, на 35 тысяч долларов больше, чем приготовились заплатить вы». Решаясь, что предложить, следует исходить из того, как изменится будущее вашего бизнеса, если вы приведете этого прекрасного инженера со всеми нужными вам навыками и опытом по сравнению с второсортным кандидатом, который может не оправдать ваших ожиданий. И тогда на занятия вакансии вы потратите еще три месяца, поскольку продолжите искать на эту должность человека со всеми навыками и талантами вашего первосортного кандидата. Сколько дополнительного дохода мог бы принести первосортный выбранный вами кандидат? Мог бы он гарантировать, что вы побьете вашего конкурента в выпуске новой прекрасной поисковой системы, особенно если работать он начнет сейчас, а не через три месяца? Сколько доходов от рекламы он мог бы принести, если бы наладил и ускорил таргетирование? А что насчет ценностей его опыта в менеджменте? Может быть, действительно хорошо, если член его команды, получивший предложение от другой фирмы, решил остаться, поскольку он отличный лидер? И это не говоря о ценности для вас его не работы на конкурента, особенно если ваша отрасль переживает период быстрого обновления. н е текущие запросы рынка, н е зарплатные опросы не смогут помочь вам рассчитать эти будущие надбавки. Я не говорю, что сравнительный анализ этих зарплатных опросов не имеет никакой ценности, но очень советую прикладывать поменьше усилий к сравнению яблок и апельсинов, рассматривая, сколько платят другие, и к выяснению того, за что другие платят сейчас. Лучше сосредоточиться на том, сколько вы можете себе позволить заплатить за результаты, которые хотите получить, и за будущее, к которому стремитесь. Разделите оценку эффективности и систему оплаты. «Одна из первых вещей, которые я сделала в Netflix, отделила нашу систему оплаты труда от процесса обратной связи. Я понимаю, трудно признать, что это возможно, более того, целесообразно. Кажется, эти системы неразрывно переплелись. И действительно, крепкая связь между процессом оценки эффективности и расчетами роста зарплат и бонусов – один из основных факторов, удерживающих компании отказаться от процесса оценивания. И в этом веская причина – разъединить эти системы». Сопротивление мнению о необходимости разорвать эту связь в основном исходит из, казалось бы, простейшей логики объединения систем. Обычно оценки, которые менеджер дает своим прямым подчиненным, а иногда и оценки менеджеров, данные их подчиненными, и экспертные оценки загружаются в программу, и рекомендуемое повышение оплаты генерируется согласно заранее заданным параметрам и привязывается к результатам департамента, подразделения и компании. Лучшие оценки результатов означали бы, что человек ценен для компании, так почему же это не прекрасный способ выяснить, сколько вы должны ему платить? Помимо того, что система ежегодной оценки эффективности требует чрезвычайно много времени и совершенно неэффективна, об этом немного позднее. Этот метод расчета зарплаты не может принимать во внимание некоторые ключевые факторы, которые должны влиять на ее размер. Один из них – насколько ценными стали навыки, которые развил сотрудник, работая на вас. Учитывайте ценность работы на вас. И я не всегда думала, что существует способ рассчитывать зарплаты, помимо того, чтобы привязать оплату к оценке эффективности. Я думала, что ежегодные обзоры п р о ц е с с расчета выплат были до абсурда сложными и не любила этим заниматься, но считала, что в этом есть базовый смысл. Озарение снизошло, когда мы в Netflix начали терять людей, которые уводили в другие компании наши конкуренты, предлагая заоблачные зарплаты. Однажды я услышала, что Google предложила одному из наших парней его почти двойную зарплату, и тут же достигла точки кипения. Его начальство было в панике, поскольку он был по-настоящему важным человеком, и оно хотело бороться. Я была непреклонна в том, что мы ни за что не будем платить ему столько». Я вступила в ожесточенную электронную переписку с его менеджером и парой вице-президентов, где настаивала, что «Гугл не может определять всем зарплаты просто потому, что у них денег больше, чем у Господа Бога». Мы бились по этому поводу несколько дней, включая выходные. А потом я сказала себе «И ведь правда, неудивительно, что Гугл хочет его, они правы». Он работал над какой-то невероятно ценной технологией персонализации, и знания в этой области были у очень незначительного числа людей в мире. Я поняла, что его работа на нас придала ему совершенно новую рыночную ценность. Я быстро отправила еще один e-mail. Я была не права. Между делом я прошлась по прибылям и убыткам. Мы можем удвоить зарплаты всем в его команде. Все в порядке». Этот опыт изменил наше восприятие оплаты труда. Мы поняли, что в некоторых областях мы сами создавали и компетенцию, и дефицит кадров, и, строго придерживаясь внешних показателей уровней оплаты труда, на самом деле могли причинить финансовый ущерб нашим лучшим работникам, поскольку в других местах они могли зарабатывать больше. Мы решили, что не хотим придерживаться системы, где люди должны уходить, чтобы получать то, чего стоят. Мы также поощряли своих работников регулярно ходить на собеседования. Это был самый надежный и эффективный способ понять, насколько конкурентоспособны наши выплаты. Ценность зарплат, превышающих рынок. Мы также поняли, что даже если заранее установим определенному проценту сотрудников зарплаты, превышающий уровень рынка, что было общей практикой, то не сможем быть уверенными, что сумеем обеспечить себе нужную концентрацию специалистов. Многие люди, с которыми я консультировалась, говорили, что они корректируют свои выплаты по рынку на какой-то процент, скажем, на 65%. Хотя в большинстве случаев считается, что компания платит зарплату в 65% от высшего рыночного уровня. В действительности это означает, что 65% людей на подобных позициях в отрасли получают менее этой суммы и 35% зарабатывают больше. Казалось бы, звучит неплохо, однако математика – это не только спорная, поскольку, опять же, нельзя всерьез детально сравнивать эти позиции, но часто она не приводит к тому, что вы заполучите лучших, нужных вам людей. И она совершенно далека от расчетов результатов, которые вы хотите получить». Корректировка по рынку не должна означать, что вы привязываете выплаты к некому фиксированному уровню, соотносящемуся со всем рынком. Это должно означать оценку всей рыночной стоимости работы, которую должен сделать для вас человек в установленные вами временные рамки. Люди постоянно говорят мне, но мы не можем позволить себе платить выше рынка. Много платить хорошо было Netflix, компания стремительно росла. Мы не растем так, и у нас нет такой маржи. Справедливо. Может быть, просто невозможно, во всяком случае, в ближайшей перспективе платить выше рынка на каждой позиции. Тогда я предлагаю определить позиции, имеющие самый высокий потенциал для кардинального увеличения ваших результатов, и заплатить там выше рыночной стоимости, чтобы заполнить эти позиции самыми лучшими людьми, которых вы сможете отыскать. Подумайте вот о чем, что если заплатив больше среднего, вы сможете привлечь невероятно талантливого и опытного человека, который сможет выполнять работу за двоих или даже добавить дополнительной ценности. Посмотрите на известное правило 80 на 20 для продающих команд, когда 20% продавцов в вашей компании генерируют 80% дохода от продаж. Это правило можно применить гораздо шире, к другим вашим сотрудникам. «Я знаю это, поскольку видела сопоставимый эффект команды в команде». Компания «Бэйн» провела интересное исследование. Его результаты, представленные в статье «Гарвард Бизнес Ревью», уверенно говорят в пользу такого подхода. В исследовании проанализировано распределение талантов по 25 мировым компаниям. И сделан вывод, что в среднем только 15% сотрудников были признаны «звездами результативности». Однако большую разницу между наиболее успешными компаниями и остальными составляла природа ролей, которые исполняли эти звезды. Авторы писали, лучшие компании придерживались международного отрицания эгалитаризма, имея в виду, что они концентрировали своих звезд в областях, где эти люди могут быть наиболее заметным образом повлиять на результативность компании. В итоге большинство критически важных ролей, до 95%, было занято специалистами А-класса. В других компаниях звезды были равномерно распределены по всем департаментам. Еще одно возражение на то, чтобы приводить в компанию результативных людей за превышающую рынок оплату, связано с тем, что их зарплаты будут слишком заметно превышать зарплаты имеющихся сотрудников. «Я понимаю, такой дисбаланс может показаться несправедливым». Я видела несогласие с подобной практикой в Netflix. Например, мы хотели взять человека из другой компании, где ему платили примерно вдвое больше, чем остальным членам нашей команды. Главы департаментов иногда спрашивали, означает ли это, что я плачу людям половину от того, что они в реальности стоят? Все они недополучают 100% зарплаты? Я задавала встречный вопрос. Что ж, если этот новый человек будет способен двигать нас вперед быстрее, может быть, даже в два раза быстрее? И когда мы его наймем, кто из вашей команды смог бы занять его место в прежней компании? Ответ обычно был такой. Ну да, мы сможем двигаться гораздо быстрее. Или никто из них не сможет его заменить, поскольку ни у кого из них нет такого опыта. Также в Netflix мы решили, что чем платить новым работникам ту сумму, что считалось бы значительно больше их зарплаты на прежнем месте, то лучше будет платить выше рынка и настаивать на высоких результатах. Например, менеджер проводит собеседование с двумя людьми с очень похожими резюме. Женщина зарабатывает 130 тысяч долларов, а мужчина – 150 тысяч. Распространенная ситуация в условиях долгой дискриминации в оплате труда. Они оба сравнительно хороши. Должен ли менеджер предложить обоим 160 тысяч долларов? Ответ – категорически да. Но когда я даю подобную рекомендацию, часто получаю следующую реакцию – Это безумие. Я хочу сказать, если мы дадим ей 140 тысяч, она уже будет на седьмом небе. Также люди часто отвечают, что считают безответственным тратить больше денег компании, чем они могли бы потратить. Это верно в том случае, если вы думаете лишь о том, чтобы вписаться в бюджет, а не о ценности, которые принесет вам этот человек, и будем надеяться, не только в текущем бюджетном году. Не говоря уже о том, что традиция привязывать размер оплаты труда к исторически сложившимся показателям привела к тому, что в настоящее время многим женщинам недоплачивают. Именно это, а не неравенство, которому привела разница в показанных результатах, является той несправедливостью, которую компаниям стоит считать нечестной и неприемлемой. По моему опыту, если вы активно сосредоточены на найме лучших людей из тех, что можете найти и чью работу способны оплатить по максимуму, то почти всегда обнаружите, что они гораздо больше способствуют росту вашего бизнеса, чем разница в оплате труда. Архаическое мышление и выписывание бонусов. Конечно, один из способов, которым компании пытаются справиться с давлением рынка и поднять выплаты ключевым сотрудникам – Это бонусы, которые становятся все более и более изощренными и плохо просчитанными. Когда я работала в Борланд, мы нанимали человека, который жил в 30 милях от работы, и менеджер посоветовал мне добавить к его предложению по зарплате бонус на перемещение. Я сказала, что? Он живет в 30 милях и не собирается переезжать? На что менеджер ответил, н ну, о ему это понравится. Конечно, людям понравится, если вы купите им еще новую машину. Но означает ли это, что вы так и собираетесь поступить? Стоит кое-что держать в уме. Когда вы выписываете бонусы, которые включаете в письмо с предложением по зарплате и оговариваете, что это не часть зарплаты, а разовая выплата, тем самым четко обозначая, что человеку не стоит рассчитывать на эти деньги в следующем году, когда будет пересматриваться его оплата, имейте в виду, он абсолютно точно будет рассчитывать на эти деньги. Когда он уходит с зарплаты в 100 тысяч долларов на 120 тысяч, и вы накидываете еще 20 тысяч, совершенно точно зная, что они не будут использованы на переезд, а на следующий год вы дадите повышение зарплаты на 6%, что фактически уводит его с 40 тысяч на 127 тысяч долларов. Вы правда думаете, что он будет этому рад? Прозрачность помогает соответствовать по рынку. Как правило, компании остаются непоколебимы в убеждении, что зарплаты и другие выплаты должны быть конфиденциальными. Один основатель компании, с которым я общалась, сказал мне, что информация о выплатах сродни медицинской тайне – Но на самом деле это не так. Одна из самых безумных вещей в компаниях, что платят такие большие деньги за данные по и с с л е д о в а н и м зарплат, в том, что они обычно не делятся этой информацией с сотрудниками, хотя такая информация должна быть частью коммуникации на тему, почему люди получают столько, сколько получают. Компаниям не стоит отказываться давать логические обоснования размеров выплат, Они придерживают эту информацию отчасти от того, что следует какому-то правилу процента ниже верхушки рынка и думают, что их сотрудники почувствуют, что должны получать больше общего рыночного уровня. Они также считают, что некоторые сотрудники плохо отреагируют, если обнаружат, что зарабатывают меньше коллег, которые, как они считают, выполняют сопоставимую по ценности работу. Нет сомнений, зарплата – одна из любимых тем человеческих жалоб и сплетен, Но ведь это еще одна отличная причина быть более прозрачными в данном вопросе. Будучи открытыми, вы сможете объяснить людям, почему кому-то из них платят больше или меньше. Если у диспропорции есть серьезное обоснование, то это подтверждает результативность вашей культуры. Если у вас нет логических объяснений, которыми вы можете открыто поделиться с людьми, тогда вам, наверное, стоит всерьез присмотреться к причинам этого. Я давно поверила, что один из лучших способов установить соответствующие, хорошо выверенные зарплаты – практиковать открытый диалог об оплате и стоящей за ней философией. Одна из основных причин, по которым люди думают, что раскрытие размеров зарплат станет провокацией, в том, что зачастую эти зарплаты иррациональны, основаны на том, нравится ли работник начальнику или на его старшинстве, а не на вкладе в достижение результата. Если люди получают согласно своему действительному участию в деле, то вы можете сказать, я знаю, она зарабатывает 325 тысяч в год, и это кажется непропорционально тому, что получаешь ты. Но вот пять случаев, когда компания оказывалась в действительно трудной ситуации, а она сыграла решающую роль в разрешении проблемы. Вот чистая прибыль для компании от ее правильных решений. Конечно, устанавливать эту открытость нужно очень осторожно, сохраняя хорошую коммуникацию о том, почему данными о размере зарплат теперь делятся и чем это обосновано. Итак, выходит, что я настаиваю на оплате, исходя из оценки результативности? Нет, я настаиваю на оплате результативности, точка, а не на том, как производится оценка этой результативности. Между этими понятиями огромная-огромная разница – Вероятно, самое сильное подтверждение этому – широко распространенная проблема женщин, все еще зарабатывающих не на равных с коллегами-мужчинами. Прозрачность наверняка ускорила бы решение этой проблемы. Людям нравится заявлять, будто причина того, что женщины в Кремниевой долине не могут получать зарплату выше 70% зарплаты мужчины, в том, что они не умеют хорошо вести переговоры. Я думаю, дело тут как в общей предвзятости, так и в том, что женщины преобладают в департаментах HR и финансов на традиционно низкооплачиваемых должностях. Самый высокооплачиваемый сотрудник кадровой службы получает половину зарплаты технического специалиста. Отчасти это происходит в связи со спросом и предложением, то есть дефицитом технических специалистов, но отчасти и потому, что очень сложно привязать бизнес-результаты к эффективности деятельности в этих областях. Когда я рекомендую компаниям поднять зарплаты женщин на должный уровень, основываясь, конечно, на объективной оценке результатов, обычно получаю в ответ гневный протест. Мы не можем поправить это. Я разговаривала с одним генеральным директором, и вот что он сказал. «Мои юристы никогда не дали бы мне это сделать». Я спросила, что беспокоило бы ваших юристов. Он ответил, «Ну, вы знаете, на меня подадут в суд». Я удивилась. «Вы поднимете женщинам в компании зарплаты, и они подадут в суд?» «Очень сомневаюсь, что это может случиться». Он убедительно произнес. «Нет-нет, они подадут на меня в суд, потому что я признаю, что был неправ прежде». Я сказала, «Вы ошибаетесь». И вот за это действительно нужно нести ответственность. А насчет того, что женщинам надо лучше договариваться... дайте им информацию, с помощью которой они смогут лучше подготовиться, и я обещаю, у многих из них все получится. Коротко. Навыки и способности для каждой конкретной работы не подходят под шаблонное описание инструкций, также и зарплаты не должны определяться по шаблонам. Информация из запросов по изучению уровней зарплат всегда отстает от текущего рынка, так что не полагайтесь на нее, делая предложения по зарплате. Принимайте во внимание не только то, что вы можете себе позволить в нынешних обстоятельствах вашего бизнеса, но и то, что сможете позволить с учетом дополнительного дохода, который, возможно, сумеет принести в компанию новый сотрудник. Вместо того, чтобы платить по верхнему пределу рынка какому-то проценту работников, рассмотрите возможность платить по этому показателю, если не на всех позициях, то на самых важных для роста вашей компании – Подписание разовых бонусов может дать ощущение уменьшения зарплаты на следующий год после прихода человека в компанию. Платить такую зарплату, которая нужна для привлечения высококлассного работника – наилучший выбор. Прозрачность в вопросах выплат работникам стимулирует обоснованный расчет этих выплат и пресекает предвзятость, а также дает повод для более честного диалога о вкладе различных сотрудников в результаты работы компании. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Насколько навыки и профессионализм человека выросли с тех пор, как он пришел к вам, и считаете ли вы, что платите ему в соответствии с тем, насколько он ценен в настоящее время? Знаете ли вы, кто в вашей команде недавно выходил на контакт с новым потенциальным работодателем? Сказали ли вы вашим сотрудникам, что хотите, чтобы они открыто обсуждали это? Как вы считаете, т е насколько привязка к предопределенному уровню зарплат мешает вам в построении наилучшей команды. Как вы думаете, что могла бы произвести ваша команда, если бы вы ввели набор сотрудников в соответствии со своими желаниями? Сможете ли вы представить этот бизнес-кейс руководству? Если бы вы могли выбрать определенные позиции, на которые могли бы нанять высококлассных сотрудников звезд с зарплатой, превышающей уровень рынка, то какие это были бы позиции и почему? Вы регулярно рассматриваете зарплаты на предмет проявления неумышленного неравенства в оплате. Это не должно быть упражнение с большими данными. Может быть, достаточно взглянуть на список со средними зарплатами мужчин и женщин?